Глава пятая. Марго. Я почувствовала укол ревности, когда в офис принесли пачки с копиями нового номера журнала, и курьеры разложили их по столам сотрудниц, как карты при сдаче. Я уже видела фото Мегги, напечатанной в журнале, правила ее текст, чтобы он поместился на нужной странице, и больше отвечал стилю «от». Проблема была в том, что... Он особо не нуждался в правке. Нельзя было не согласиться с тем, что Мэгги написала отличный текст. Смешной, занимательный, душевный, необходимый бонус, полезный. Его наши читательницы прочитают первым благодаря анонсу, помещенному мною на обложке. «Помогите! Хочу стать фэшн-редактором! И немедленно!» Мов всегда поощряла избыточное использование восклицательных знаков. И я действительно помогла Мэгги стать фэшн-редактором. Я выбрала ее, потому что знала, насколько она талантлива и старательна, надежна и трудолюбива. Она реально достойна большего. Я никогда не рассматривала выбор своей замены как благотворительную акцию, но знала, что моя работа имеет определенную ценность и казалось естественным предложить ее достойному». Кому-то благодарному, кто сможет вернуть этот долг своей лояльностью. Мэгги, существовавшая на гонорары от двух-трех публикаций в месяц, показалась мне человеком, растрачивающим свой талант впустую и обладающим большим неиспользуемым потенциалом. Что ж, теперь Мов пустит его в дело на всю катушку. Я подвинула к себе номер, который открылся с обычным приятным шелестом, и нашла страницу, где начиналась статья Мэгги. На первом развороте были размещены несколько ее фотографий, причем на каждой она была одета в разные наряды, отвечающие сиюминутному тренду. Женщины на фото как будто сидели в ряд. Вот Мэгги в классической юбке и на шпильках, блестящие темные волосы забраны в элегантный шиньон у основания шеи. Вот она в залатанных джинсах и белой блузке, завязанной узлом на животе, Зритель поневоле задерживал взгляд на фигуре в форме песочных часов. На правой фотографии она слегка и немного бестолково улыбалась, одетая по последнему писку, нелепый спортивный костюм и кроссовки. Вид у костюма был настолько неприглядный, что сама я, даже не будучи беременной, не рискнула бы в нем позировать. А на Мэги он выглядел вполне пристойно и даже симпатично. Я с завистью посмотрела на глубокое декольте. Самой мне демонстрировать было нечего, хотя то немногое, что у меня было, с беременностью слегка набухло. Каждое утро, глядя на себя в зеркало, я понимала, что этому далеко до чего-то волнующего воображения, но могла хотя бы убирать две возвышенности в нормальный бюстгальтер, как мне посоветовала продавщица нижнего белья в прошедший уикенд. «Не стоит нижнему белью давить на молочные каналы», — говорила очкастая портниха, занимавшаяся подгонкой на месте, затягивая на мне вполне приличный бюстгальтер телесного цвета, от чего мне хотелось заплакать. Изменения в нижнем белье, я ведь поменяла ради удобства, и кружевные трусы с низкой талией на необъятные хлопковые панталоны стали еще одним напоминанием о моей беременности». чего я чувствовала себя явно не в своей тарелке. И каждый раз, задумываясь об этом, скорее на уровне рефлексов, а не сознания, хотела обсудить все с Винни. Винни всегда ухаживала за мной. Успокаивала и выслушивала меня. Еще со школьной скамьи. В те времена мы казались единым целым. Два существа, которые легко могли закончить друг за друга фразу, при этом синхронно покрывая друг другу лаком ногти на левой руке. Но за три месяца, прошедшие после смерти Джека, я получила от старой подруги только одно сообщение. Короткий и нервный ответ на множество моих посланий на тему любви и одиночества. «Прости, не сейчас». Что не сейчас? Общаться не сейчас? Дружить не сейчас? Или выносить мою беременность? Со школьной скамьи я знала, что пытаться загнать Винни в угол, когда она требует оставить ее в покое, Верный способ разозлить еще больше. После того, что сделала Хелен. Я не люблю вспоминать то время в школе, когда мы с Винни разошлись. Сейчас редко думаем о Хелен, но тогда я поняла, что единственный способ успокоить разбушевавшуюся Винни — дать ей перебеситься в одиночестве. Когда на мои послания и звонки так никто и не ответил, я стала размышлять о том, что неплохо было бы неожиданно появиться на пороге Винни. «Ведь ее дом всего в получасе ходьбы от моего. Но из-за установившегося между нами режима молчания сейчас мне казалось, что до него мили и мили. Кроме того, я знала, что благодарности от Винни за такой поступок не дождусь. Даже попросила Ника подвести меня к ее дому, но окна в нем были темны, а подъездная дорожка пуста. До этой поездки я не понимала, что боюсь встречи с подругой. Но когда мы развернулись и направились прямо домой, Я почувствовала какое-то облегчение. Позже призналась самой себе, что боялась. Винни увидит мой выросший живот, и это ее обидит. Я совершенно не представляла себе, как мы сможем говорить о чем-то, не упоминая при этом факт моей беременности. Ведь живот даже обняться толком не даст. Он будет круглым и упругим укором, напоминанием о том, чего она лишилась». Прошло уже столько времени с того момента, когда я последний раз испытала на себе раздражение своей лучшей подруги, что совсем забыла о том влиянии, которое она на меня имела. Ну или почти забыла. Винни сама придет, когда будет готова. А до тех пор я буду любить ее на расстоянии. Я посылала ей цветы, сначала букет, а потом семена, которые должны были превратиться в яркие махровые растения, Винни любила такие на своем дворе. Я надеялась, что они помогут в самые черные дни. Мне показалось, что задача превратить сухие семечки в буйную растительность займет достаточно много времени и окажется такой сложной и благотворной, что сможет украсить месяцы горя чем-то ярким, красивым и полным оптимизма. Я ждала, что подруга покончит со своей отстраненностью и раскроется навстречу окружающему миру, как цветы весной пробивают замерзшую зимнюю почву и тянутся навстречу солнцу. Теперь же эта идея казалась слишком банальной. Мне надо было бы послать им еду, предложить уборщицу, выполнять их мелкие поручения, помогать с домашними делами. Я бы с удовольствием на коленях отдраила полы в доме Винни, и мой тяжелый живот терся бы об их покрытие, пока я находилась в покаянной позе». Я готова была на все, чтобы хоть как-то избавиться от своеобразного синдрома выжившего, который остро ощущала, просыпаясь каждое утро. Хотя я испытывала его и ночью, в кровавых, полных паники кошмарах окруженная больничным оборудованием и крохотными трупами. Мысленно я не расставалась с ни на секунду. И если в данный момент не думала о том, где находится подруга и как справляется со своими проблемами, то это означало только, что мысли мои были заняты разного рода предрассудками. Теперь я взбиралась по лестнице, переходила дорогу и садилась на поезд, благодаря Бога за то, что сердце моего ребенка все еще продолжает биться. И радость от того, что он пошевелился в животе, мгновенно сменялась сначала печалью, потом угрызениями совести и, наконец, страхом. Всякий раз, переставая бояться, я ощущала неодобрение Винни, которая должна была считать меня предательницей. Некоторые женщины, мимо кого я проносила свой живот, смотрели мне в глаза и улыбались, так я узнавала, что у них тоже есть маленькие детки. Другие меня игнорировали и не уступали места в транспорте. Все потому, что их радар меня не фиксировал, я не могла пробиться в их подкасты и стриминги. И я когда-то вела себя так же. Когда настанет ваше время, пожалеете. Но была еще одна группа. Эти, сжав челюсти, смотрели прямо сквозь меня или рассматривали мой живот, не поднимая глаз на лицо. Когорта упустивших, неспособных, в общем, не смогших. Тех, кто попытался и разбил себе сердце. Одна из таких ходила за мной по супермаркету, не отставая ни на шаг, и наблюдала за моими покупками. Она с неодобрением пощелкала языком, увидев, как я взяла бутылку вина, пришлось в смущении вернуть ее на полку, и сказала, что будет мальчик. «И не сомневайтесь», — женщина положила на мой округлившийся живот руку, покрытую пигментными пятнами. «Там у вас маленький мужичок». Мне бы не обращать на это внимание, как и на любые другие комментарии или разговоры, касавшиеся не меня лично, а моего живота. До того, как я забеременела, мое тело никогда не удостаивалось такого внимания со стороны незнакомых людей, как визуального, так и вербального. Но рука женщины будто обжигала, проклинала, так что я шарахнулась от нее, упершись спиной в полки. Это никому не нужная внезапная нежность — погрузила меня в средневековую истерию насчет ведьм с волосами на подбородках. Постепенно я становилась настоящим параноиком. Однажды, когда днем шла в районе своего дома, показалось, что меня кто-то преследует. Чтобы добраться до дома от автобусной остановки, надо свернуть с главной улицы с ее горящими витринами магазинов и пабов и пройти по нескольким тихим жилым переулкам. Вдоль них растут ухоженные и аккуратно подстриженные живые изгороди, за которыми вполне можно спрятаться. А к каждому дому ведет подъездная дорога, на которую можно забежать в случае необходимости. Поэтому, естественно, что, услышав позади себя шаги, я не стала оглядываться, и их звук появился и исчез, как легкий порыв ветра. Но я их точно слышала. Ник почувствовал во мне напряжение. «Тебе надо расслабиться, пока это не сказалось на нашем ребенке, прошептал он мне в затылок однажды ночью. Из-за живота я теперь спала на боку, отвернувшись от него, что делало меня еще более одинокой на фоне ночных кошмаров. «Может, поговорить с кем-нибудь об этом?» Что я могла ему ответить? Что лучшая подруга не хочет со мной общаться? Что я боюсь, как бы она меня не возненавидела... что я не знаю, что сделала не так, что ни в чем не виновата. Я помнила, что ощущала нечто подобное в школе, когда мы с Винни прекратили общаться на целых шесть недель. Они оказались самыми тяжелыми в моей жизни. Ее крик, когда она падала, шум с которым упала. «Нет, если это заставит меня все вспомнить, то я не хочу говорить об этом ни с кем». «Больше всего похоже на какой-то подростковый страх», — сказала я Нику, выключая лампу на прикроватной тумбочке со своей стороны. «Уверена, Винни свяжется со мной, когда будет готова. Кроме того, мне столько всего надо успеть на работе, что нет времени на беспокойство». В офисе появлялось все больше и больше свободного времени. Меня освободили от написания статей... перестали приглашать на совещание и вычеркнули из всех планов редакции. Я перестала быть частью круга, который всегда был в поле зрения МОВ. В индустрии, где все гнались за будущими новостями, я превратилась в новость вчерашнюю. Я вновь посмотрела на журнал и на фото Мэгги в зеленом шелковом платье. Предполагалось, что это подчеркнет ее приверженность к женственности в одежде. в отличие от большинства других фэшн-редакторов, не вылезающих из джинсов и синих свитеров. Эту строчку я восприняла как камешек в свой огород, потому что в той поездке в Исландию, когда мы с Мэгги встретились в первый раз, я действительно не надевала ничего другого. Ник сказал, что я слишком мнительная и что не стоит на этом зацикливаться. «Попробовал бы ты сам не зацикливаться на ком-то, кто пытается украсть твою суть». «Мэгги тебе в подметке не годится», — рассуждал Ник, пытаясь меня успокоить и массируя мне плечи именно так, как я, он это хорошо знал, люблю. Правда, сейчас этот уклон в женственность работал в пользу Мэгги. Для журнала она оказалась глотком свежего воздуха, экзотичным и пикантным. Мне казалось, что Мэгги торопится занять мое кресло еще до того, как оно освободилось, не говоря уже о том, чтобы просто дать ему остыть. В теплые, уютные утренние мгновения перед звонком будильника, когда сон наиболее крепок, мне снилось, что она заявилась в мой кабинет, уселась прямо ко мне на колени, надавив на выпирающий живот, и начала печатать на моем компьютере. И я просыпалась, полное раздражения и подозрений, Хотя это было лучше, чем очнуться в холодном поту и слезах после мрачных кошмаров, мучивших меня в значительно более холодные и зловещие предрассветные часы. Я закрыла журнал, так и не взглянув на собственную небольшую статью в номере. Дело было вовсе не в статье Мэги, которая, не отпуская, терзала меня с того самого момента, как я о ней узнала, а в том, что никто не удосужился предупредить меня. Я узнала о статье, услышав в один прекрасный день, как Холли вместе с младшим персоналом обсуждают фотосессию Мегги в образе фэшн-редактора. И спросив, о чем речь. «Какое унижение!» «Такое впечатление, что чем больше живот, тем меньше меня замечают. А ведь трудно не заметить». Теперь на седьмом месяце мой налившийся живот, лезущий на нос, первым гордо вплывал в помещение, совсем как русалка на носу корабля. Но одевалась я независимо от него, словно не замечая его наличия, и избегала одежды, которую обычно носят во время беременности. Всех этих сарафанов и палантинов. Вместо этого старалась носить то же, что и раньше, только большего размера. Рубашки, свободные туники и шёлковое полукимоно, которое обычно надевало поверх джинсов и черной футболки. Джинсов было множество. Правда, теперь такие, чтобы можно было дотянуть до подмышек. Их я ненавидела больше всего, но они были самой удобной одеждой, что мне довелось носить с тех пор, как я стала фэшн-редактором. Может, Мов заинтересует статья на эту тему? Я рассмеялась от мысли, что главный редактор может заинтересоваться чем-то, что хоть на йоту понизит уровень гламура в журнале. Я уже заметила, как она рассматривает мои отекшие ноги во время ежедневных планерок. Однажды я сделала ошибку, надев сандалии с ремешками, и раздувшаяся набрякшая плоть страдала от этих завязок, пока я их просто не сняла. На ногах остались заметные следы, и пришлось целый день прятать их под столом после того, как мов, проходя мимо, под языком. «Побольше улыбайся в ответ, чтобы они не считали тебя несчастной старой коровой». «Привет, Мэгги», — написала я, узнав о фотосессии. «Идея классная, жду не дождусь, когда смогу прочитать статью». Слишком много восклицательных знаков. И все-таки хотелось избавиться от этого внезапно возникшего чувства, преследовавшего меня днем и ночью. А ведь это было справедливое возмущение тем, как на фоне моего постепенного отхода от дел Мэгги становится все заметнее и заметнее. В редакции уже думали о следующих номерах, тех, что окажутся в ящиках подписчиков и в киосках уже после того, как родится мой ребенок. «Если только не умрет». Так что о назначении Мэгги было объявлено официально, и она успела несколько раз появиться в офисе. В качестве контактного был указан мой телефон, а это означало, что по несколько раз в день мне приходилось общаться с пиар-компаниями, жаждущими предложить свои услуги новому обитателю моего кабинета. Я ощущала себя пресс-агентом Мэгги, секретаршей, чья главная задача — создать видимость деятельности в дышащей наладан компании. то есть моей жизни. «Ой, спасибо! Это все идея Мов. Ответ Мэгги не заставил себя ждать. «Надеюсь, на фото я выгляжу не слишком ужасно». Нынче женщины обхаживают друг друга восклицательными знаками. И только когда в офис принесли упаковку со свежими номерами, и я услышала, как Мов обсуждает статью с одним из своих ухажеров с верхних этажей, до меня дошло, что Мэгги мне соврала». В сегодняшнем номере у нас классная статья нового редактора Мэгги Бичер о том, как обычная женщина может стать фэшн-редактором. Объясняла Мов собеседнику. Отличная идея, ее, собственно. Похоже, она здесь прекрасно приживется. Будет замещать Марго на время декретного отпуска. С этими словами Мов махнула рукой в сторону моего живота, в котором появилось ощущение тошноты, никак не связанное с беременностью. почему мэги не рассказала мне все честно от расстройства и справедливого возмущения таким фарисейством у меня на глазах навернулись слезы какая подлость я превращалась в настоящую карикатуру на беременную отставшую от жизни недооцененную подозрительную и вот теперь ко всему прочему публично оскорбленную благодарю покорно а ведь я привела мэгги именно для того чтобы избежать всего этого Вечером, рассказывая Нику, я рыдала. Похоже на идиотку, которая не знает ничего о том, что происходит в офисе, а спросить никого не могу, потому что примут за ненормальную бабу на сносях, желающую контролировать все и вся. Что полностью соответствует действительности, усмехнулся Ник и погладил меня по руке. Соответствует, согласилась я сквозь слезы. но только потому, что они сами сделали меня такой. Из-за всего этого я здорово зла на Мэгги». «Не стоит», — пытался успокоить меня Ник. «Она не должна была врать, согласен. Но, может, решила, что если сама будет пробивать идею, другим она покажется немного чудной. Мов тоже должна была сказать тебе об этом. Вероятно, просто забыла». Он был прав. Но сам факт вранья со стороны Мэгги — мучил меня весь вечер. Да, ее могли переполнять амбиции при мысли о том, какой пост ей предстоит занять, но к чему, показная скромность? Сомневаюсь, что все это специально, чтобы разозлить или обмануть меня, хотя часть моего мозга, наименее склонная к толерантности, пыталась направить мои мысли именно в это русло. Приведя гормоны в порядок, я задумалась, не уделяю ли произошедшему слишком много внимания. Например, Ника, казалось, совсем не волновало то, что его дизайнерские проекты перейдут другим на время отцовского отпуска. Он уходит всего на три недели, и их двое в компании. Вопрос о том, что он вернется на свое место, уже давно решен. Кроме того, его с детства не учили, что доверять нельзя никому. Впервые я пожалела, что работаю в индустрии, где большинство сотрудников — женщины. Женщины и геи. когорта единомышленников, собравшихся для того, чтобы в пьяные бездетные годы дружить и веселиться в атмосфере свободной от сексуального соперничества и нудных альфа-самцов, при этом сознательно или неосознанно плетя заговоры против всех, кого они называли производителями. Винни вечно закатывала глаза, выслушивая рассказы о стервозности некоторых моих коллег. Она была умна, но совсем не странный язык. Если бы она знала, о чем я сейчас думаю, то превратилась бы в разъяренную львицу. Я представила подругу, составляющую список причин, по которым Мэгги предала меня. А в том, что это предательство, я не сомневалась. Список был бы дополнен перечнем резонов, почему в долгосрочной перспективе это не имеет никакого значения. Эта мысль меня успокоила... но и опечалила, потому что Винни была сейчас так далека. Взяв телефон, я открыла Фейсбук. Когда на экране появилась знакомая бело-синяя заставка, одновременно успокаивающая и раздражающая, я вновь почувствовала вину за то, что все еще не закрыла свой аккаунт, тогда как Ник сделал это уже давно. Никогда не постила в Фейсбуке ничего личного, но трезво оценивала, как редкие выходы в соцсеть влияют на настроение. Я покидала ее, смудно раздраженная сама собой и утомленные людьми, встреченными там. Фейсбук учит презирать. В последнее время я мало думала о тех, кто сидит в нем безвылазно. Ответив на прошлой неделе на заявку в друзья от Мэгги Бичер, я обнаружила, что она на удивление плодовита. А сейчас просмотрела все последние обновления бывших коллег и моей парикмахерши. Все это люди, которых я больше не знаю, и люди, которых я так никогда и не узнала. Или те, кого я знаю слишком хорошо, чтобы поддерживать отношения. Где-то в середине ленты я увидела фото Винни. Это был ее первый выход в свет после смерти Джека. Она сидела в самом центре группы из пяти женщин, державшихся за руки или обнимавших друг друга за плечи. Я узнала мать Винни, тетку... и двух университетских подружек. Все они были в траурных одеждах, но изображение лучилось теплом от их улыбок, и было видно, что общее горе превратилось в силу, которая поддерживает женщину, сидящую в центре, и больше всего нуждающуюся в поддержке. Сама Винни сидела с горящими глазами, но провалившимися щеками. Пухлость, появившаяся во время беременности, исчезла, и вновь стала видна линия скул. Она выглядела одновременно моложе и старше своего возраста. Пальцы, сжимавшие букет из розовых анютиных глазок, они что, выросли из купленных мною семян? Смотрелись худыми, покрасневшими и старыми, но кожа была блестящей и чистой. Тут до меня дошло, что когда я мысленно видела свою подругу в прошедшие три месяца, она представлялась бледной и измученной, с темными кругами под глазами и неприбранными волосами. Ее горе имело физическое воплощение, как у героини античной трагедии. А на фото Винни выглядело так, что, встав за ней в очередь в угловом магазине, вы ни за что не догадались бы, через что ей пришлось пройти. Рада, что сегодня я могу вспомнить Джека в присутствии моих самых дорогих и близких. Мы никогда не забудем ни его... «Не того, как наши друзья помогали нам в эти последние несколько месяцев», — гласила подпись под картинкой. «Скорее всего, поминки или что-то вроде того. Должно быть, Винни и Чарльз откладывали полноценные мероприятия до тех пор, пока у них не появятся силы вновь выйти на люди. Скромная церемония, а затем возвращение в окружающую действительность с вечной памятью о короткой жизни Джека, о факте его появления на свет». Я достаточно хорошо знала Винни, и мне доводилось видеть, как она справляется с душевными травмами, чтобы понять, она ни за что не стала бы общаться с людьми, если брана была свежа и ныла. Нам с ником ничего не сообщили, не удосужились пригласить, и пока я судорожно проверяла почтовый ящик, корзину, куда автоматически направлялся весь спам, и то место в холле, куда уборщица обычно складывала почту, Чуть не задохнулась. Показалось, что я испытала сильнейший удар, доставший до самых глубин существа. Винни ничего не сообщила, потому что не хотела меня видеть. Я была полностью опустошена. Но слезы разочарования уже успели испариться, и глаза мои оставались совершенно сухими. Вместо слез я ощутила холодную ярость, когда в праведном гневе напряглись все мышцы тела. Руки невольно потянулись к животу, где их встретила новая жизнь — локтем или худеньким задиком. «Зато у меня есть ты». «Мне очень жаль», — ухмыльнулся Ник, когда я показал ему. «Это... ну, очень печально. Печально, что она не хочет нас видеть. Должно быть, слишком много пережила». Он обнял меня и прижал к себе. Я была благодарна ему за понимание, за то, что он не стал говорить, будто все это превратилось в некое подобие противостояния школьных подружек, в классическое создание военных союзов на игровой площадке, чтобы показать, кто главнее. И из-за этого вновь стала испуганным ребенком, Испуганным от того, что я больше никому не нужна, совсем как много лет назад. И я постаралась успокоить этого испуганного ребенка. напомнив себе, что горе — громадное чувство, от него никуда не убежишь и никак не избавишься. Я попыталась пожалеть Винни, а не злиться на нее за подобный отворот-поворот. Намек, что я сделала что-то не так. Знаю, дело вовсе не во мне. Я вновь посмотрела на снимок. Так сильно сжимала телефон, что на корпусе появились влажные отпечатки. и закрыла страницу, прежде чем поддаться соблазну искать новые снимки. Так и свихнуться недолго.